Глава 31 Это было глупо, чертовски глупо. Но Харлей не желал разрывать кровную привязку. Их ссора по этому поводу, надо думать, отлично развлекла мага-храмовника. Когда Пандора все-таки настояла на своем, Харлей почувствовал себя обворованным. Они по-прежнему были вместе, в незрачном мотеле на окраине Слицберга. Прежде чем возвращаться к прежней жизни, Нужно было выяснить, что значит вся эта шумиха в прессе. Почему заблокированы их счета? Что значит это отсутствие связи с департаментом? Пандора говорила, что это теперь только ее проблема. Но Харлей был не согласен. Она встряла во все это из-за него, из-за Харлея. Они вместе встряли. Им и мы решать. Вместе. Сам он ограничился тем, что воспользовавшись тем, что они наконец добрались до цивилизации. Связался наконец с Артуром. Сыщик подтвердил, что Шарлес Давуд выжил, справился. Как и то, что это самое выздоровление главы Давуд Корпорейта тесно связано с объявлением в прессе о невинности Харлея. Несмотря на то, что бой с ними был позади, Артур строго наказал сидеть как мыши на месте и не отсвечивать. Даже по своим каналам он не мог отследить, кому Харле из Пандоры обязана блокировкой счетов и очернением имен в прессе. Обещание награды за их головы оказалось, конечно, уткой. Но рисковать все же не стоило. Как говорится, то ли он украл, то ли у него украли. Но была там какая-то неприятная история. Попадутся на легковерных и жаждущих легких денег отморозков. Не спасет даже регенерация высшего демона и боевая трансформа Гарпии. Что касается блокировки счетов, то за этой штукой, пародионный с Пандорой, стоял, конечно, департамент тут и рассуждать нечем. Но если взять во внимание то, что как только Шарлиз-Давуд смог вернуться к управлению собственной империей, и первым делом вернул сына отнятой по нелепой ошибке, а буквально через секунду счета оказались заблокированы снова, было над чем задуматься. И похрен виники, что у твоего отца собственный банк, понимаешь? Кто-то гораздо более влиятельный? А кто может быть влиятельнее Шарлиз-Давуда, кроме разве что сенаторов? Но их я проверил, они все чистые. Крайне заинтересован, чтобы ты, парень, оказался в такой глубокой заднице, что с лопатой не выберешься». И после такого глава Девуд Корпорейшн лично разблокирует чита сына. А через секунду они заблокированы снова. Поневоле задумаешься, а действительно ли департамент блокирует чита Пандоры? Так ли все чисто с ней и этим департаментом, как может показаться на первый взгляд? При беседах с Артуром Гарпия присутствовала. Разве могло быть иначе? И делал бы он не в потребности демона, чтобы маленькая ледяная королева была рядом. А просто у него не было от нее секретов. После того, как она открылась ему, наступила его очередь открываться, заботиться, думать за двоих. В конце концов делать все возможное для ее счастья и спокойствия. Она рассказала, что в таких случаях, как сейчас, когда департамент обрывает связь с агентом, «Всегда есть план Б». Каждый день она проверяла ящик на плавающем хостинге. Хостинге-невидимке, предназначенном как раз для подобных случаев. Рано или поздно должны прийти инструкции. Но пока не пришли, будь добра сидеть тише воды ниже травы, не отсвечивай. Поскольку и Артур советовал то же самое, решено было залечь на дно. Оставаться на месте было опасно. Поэтому гарпия с демоном. Разъезжали по периферии Слицберга, меняя мотели каждый день, не ночуя под одной и той же крышей дважды. С подарком берга, мобилем и пришлось расстаться. Слишком уж тот был приметный. Мобили Демонсгарпии Гарпии меняли также часто, сами же никогда не появлялись на людях без очков, при том с измененной носовыми фильтрами и подкладками под щеки внешностью. Ожидание, как и положено ожиданию, было неприятным липким и тягучим, как патока. И не только от того, что приходилось жить, как на жерле вулкана, в состоянии постоянной готовности. Вот только к чему? Сильно омрачало настроение то, что приходилось таскать с собой ловушку с пойманным призраком. Ни Харлей, ни Пандора. И думать не хотели, что будет, если Немезида каким-то чудесным образом выберется оттуда. «Каким?» — хмуре спрашивала Гарпия. «Таким же, как и забралась». Язвительно отвечал демон, и Пандора хмурилась еще больше. Именно постоянное присутствие рядом ловушки, а может и не только, побудило обоих по-прежнему снимать один номер на двоих. Каждый требовал, чтобы ловушка была при нем, как и каждый из двоих был против того, чтобы подвергать опасности другого. По-хорошему, ловушку сразу надо было отвести к разлому, чья магия опустошит ее и сделает безопасной для окружающих. И готовый к новой охоте, конечно. Пандора объясняла Харлею принцип действия ловушки и почему они так редки. Это кости тех самых двенадцати смельчаков, сорвавших печать Немезиты, в то время как мир был не единым, а было их всего семь. Первых, кто сорвал печать и выпустил наружу хаос, так сильно приложила вырвавшейся на свободу магии, которая в итоге погубила все семь миров, что даже их кости превратились в артефакты. А то, что в них можно ловить карающих призраков, было должно быть последним желанием каждого из этих идиотов после осознания, что натворили. Так это или нет, сейчас было сложно узнать. Правда, скептически настроенный демон слушал Гарпию с удовольствием. Впрочем, удовольствия бы не стало меньше, рассказывано хоть байки для малых детей, и вообще полную колесицу. К счастью, Артур нашел способ перевести им немного денег, что значительно облегчило перемещение по периферии. И жизнь в целом. Харлей с интересом погружался в Нижний мир. Туда, куда высшего демона без неудачного стечения обстоятельств и занести-то не может. Пандоре было не привыкать. И чувствовала она себя во время всех этих игр в кошке-мышке, по выражению демона, как ундина в воде. В целом же, если забыть о том, что привычный жизненный уклад был разрушен у обоих, и неизвестно было, когда ситуация наконец-то разрешится, и будет ли это разрешение удачным для них. А еще тот факт, что они вынуждены были возить с собой плененную Немезиду, которая не оставляла попыток выбраться наружу. О чем говорили время от времени вспыхивающие глазницы призрака. Харли утверждал, что такой ночник доведет до заикания куда более смелого демона, чем он. А Гарпия нервно хихикала, ежилась и часто моргала. В целом, эти дни, перетекающие в неделю, а недели, неуверенно подбирающиеся к двум месяцам, были, пожалуй, самыми счастливыми в жизни Харлейда Вуда, наследником многомиллионного состояния. Видеть ее каждый день, чувствовать, как поначалу робкие и несмелые эмоции обретают силу, беречь ее сон по ночам. Демон упорно ночевал на полу, правда, в некоторых мотелях случались и раздельные кровати, или небольшие и очень неудобные диваны. Вдыхать аромат ее волос, слушать голос, звонкий, нежный, тягучий, как гонг, впитывать, поглощать ее присутствие, греться в источаемом ею свете, смаковать свежие, чистые и прозрачные эмоции. Внутренний демон поначалу пытался настоять на своем. Мол, эти ваши высокие материи, конечно, хорошо и замечательно, но мне бы пожрать, быстро и сытно, как в дешевой, закусочной, а там уж опять. Труфелями балуйтесь. Но и он пристрастился к морозной свежести, что исходило от Пандоры, к ее чистоте и свету. Шлюхи, выходящие на охоту за кредитами в темное время суток, не привлекали его. То тут, то там можно было урвать сытный кусок женского внимания. Все-таки как внешность не меняй, а инкуба отличит любая представительница прекрасного пола. Но по сравнению с тем, что огненное чудовище получало от Пандоры, После того, как оно привыкло к тончайшим переливам и мерцанию белого света, их эмоции казались бутафорией, яблоками из картона, красивыми с виду, но совершенно несъедобными. Постепенно привыкая к его присутствию, Пандора открывалась то с одной, то с другой стороны, как тайная дева из древних песен, что облачается в сотни нарядов. И как ни старайся, путаясь в крючках и пуговицах, Но раздевая ее, заранее знаешь. Снимая один наряд, обнаружишь под ним следующий. И так до бесконечности. И Харлею не хотелось, чтобы это прекращалось. Маленькая и хрупкая, и в то же время смелая, сильная, отважная. Юная и доверчивая. Но смешливая и циничная. Пандора нравилась ему любой. Вспыльчивая, резкая, дерзкая, как все гарпи. Она казалась обладательницей замечательного чувства юмора и прекрасной рассказчицей. Помимо детских и юношеских воспоминаний и рассказов о семьях, которыми Демон с Гарпией щедро делились друг с другом, не только Инкубу были интересны острова от Хонтао. Гарпия тоже с удовольствием слушала, как растет золотая молодежь. Они много говорили о том, что было интересно обоим. О проекте «Сфера», которому теперь неизвестно, когда Демон сможет вернуться о навигации, о конструкциях кораблей, о симбиозе науки и магии, о том, как здорово было бы обнаружить то, что называется истинным муноптанием. Однажды ночью Харлей разбудил тихий плач. Реакция опередила разум. В следующий момент он сжимал хрупкую крылатую фигурку в объятиях и снимал слезинки с ее щек губами. Повезло, что проснулась Пандора не сразу. Какое-то время металось и в его руках. Звала на помощь, а потом широко открывал глаза и часто заморгала. Харлей ожидал чего угодно, от пощечины до оскорблений. Но Гарпия только прижалась к нему теснее и попросила тихо. «Не уходи, ладно?» «Ладно», — ответил демон и провел ладонью по мерцающим в лунном свете серебряным волосам. «Не уйду». С тех пор так повелось. «Спали вместе» и даже сдвигали кровати, если те стояли раздельно. Харлей сжимал кроватую фигурку в объятиях, слушал мирное, ровное дыхание. А внутренний демон ел, ел, ел. Он был совершенно счастлив, этот внутренний демон. Спящая Пандора тоже казалась спокойной и умиротворенной. Нелегко было только самому Харлею. Ни одну женщину он не хотел так сильно, ни одну не боготворил так явно. Но новый Харлей, который пришел на смену старому, знал, ему просто нужно быть терпеливым. Еще более терпеливым. Его ледяная королева только-только начала оттаивать. Только-только училась доверять миру заново. Училась быть счастливой. А даже если она никогда не откроется ему до конца, даже если так, ну им. Так тому и быть. Видеть ее счастливой, знать, что она живет, дышит. Парит в хрустальной чистоте небес. Ему этого достаточно. Возможно, такова его судьба. Боготворить недостижимый объект. Любить издалека. Любовь к Сукубу, к Мишель и крепнущие изо дня в день чувства к Пандоре, они были такими разными, как и сами девушки. Но было в них кое-что единое, незыблемое. Сама любовь, понимал Харли как понимал и то, что он ведь мог жизнь прожить и ни разу не испытать этого. Проклятие инкубов. Ведь даже язык не поворачивается назвать это чувством. И уже заодно это был благодарен жестоким богам, играющим судьбами смертных. И, конечно, не только за это.